Марк Капшицер, Савва Мамонтов, Москва, издательство Искусство, 1972 год. Целью в искусстве, как и во всей жизни, являются свобода и прогресс. Бетховен. Глава первая. Иван Федорович Мамонтов, отец Сава Ивановича, скончался в подмосковном своем имении в сельце Кирееве 19 августа 1869 года в пять с половиной часов пополудни. Хоронили Ивана Федоровича в Алексеевском монастыре, и Сава Иванович со всеми, кто ездил в монастырь, вернулся в Киреево лишь на следующий день к вечеру. Каждому из женатых сыновей Иван Федорович отстроил в Кирееве дом, чтобы лето вся семья проводила вместе подле него. Дом для Саввы с Лизой Иван Федорович построил три года назад, в 1866 году. Савва и Лиза поженились в 1865 году и венчались здесь же, в Кирееве а потом прожили поллета в доме отца и уехали в свадебное путешествие, в Италию. И сейчас почему-то Савве казалось, а может быть и вправду это было так, что все, какие не вспомни события его жизни, были связаны с отцом. Как не стремился Савва к самостоятельности, но, как выяснилось потом, постоянно получалось, что направлял все Иван Федорович. И теперь словно бы окончился большой период в жизни, период ученичества, и подведена под этим периодом черта. Теперь он, Савва, уже не Савва, а Савва Иванович, а Лиза Елизавета Григорьевна. Отец приучил его чувствовать ответственность за свои действия. И теперь, когда отца не стало, Он понял это впервые так остро. У него семья, жена, два сына, оставшиеся после отца дела. Через месяц с небольшим ему исполнится 28 лет. Он вспоминал, что рассказывал ему о себе отец, а оказалось, что запомнил он удивительно мало. Ему была обидна мысль, что и его когда-нибудь похоронят и вся его жизнь, все переживания, размышления, все, что волновало его, сгинет, словно бы ничего этого и не было, словно и не жил на земле такой Савва Иванович Мамонтов. У него возникло желание записать хотя бы самые значительные события своей жизни. Когда осенью вернулись в Москву, он стал перечитывать письма отца, свой дневник, который вел, когда был гимназистом шестого класса, 11-12 лет назад. Перечитывал все с каким-то новым чувством и вспоминал. Он родился в 1841 году, 3 октября, в городе Елутеровске, за Уралом, где отец его, Иван Федорович, работал по откупной части. Мамонтов, мое детство, Центральный государственный архив литературы и искусства. Город Елутеровск был основан лет за 200, до того на месте другого городка, татарского Евлутур, разрушенного Ермаком Тимофеевичем, который в царствовании Ивана Грозного открыл Сибирь. Сколько было жителей в городе, никто не знал. Первую перепись произвели в Елутеровске лишь в 1890-е годы, и тогда оказалось, что людей в нем было тысячи. Был Елутеровск темен, невежествен, но что было в Елутеровске хорошо, так это то, что деревни, окружавшие его, как и все, впрочем, сибирские деревни, не знали крепостного права. И потому при всей дремучей темноте местных и окрестных жителей не было в них того рабьего духа, какой преследовал человека в исконных российских губерниях. И была еще в Елутеровске особенность, выделявшая его из других, рядом лежащих городов. Он стоял на великом сибирском тракте, так что едущие или идущие из России в Сибирь или из Сибири в Россию никак нельзя было миновать Елутеровск. И потому много людей прошло и проехало мимо его бревенчатых домов, и среди них немало замечательных. В 20-е годы везли мимо Елуторовска вглубь Сибири осужденных на каторгу декабристов. Порядок следования групп, состав их, скорость передвижения определялись лично государем, входившим во все мелочи, во все тонкости этой исторической акции. Потом мимо Елутровска проезжали жены декабристов Трубецкая, Волконская, Анненкова, Янтальцева, Ивашова. Александрина Муравьева везла мимо Елутровска послание Пушкина декабристам и особо Пущину. По прошествии нескольких лет, когда сроки пребывания на каторге стали истекать, и декабристы начали отбывание ссыльных сроков, большей частью пожизненных Началось движение в обратном направлении, и самыми западными из сибирских городов, куда их поселяли, были Елуторовск, Курган, Туринск, Тобольск. Эта группа городов стала для них как бы тупиком, некой невидимой стеной. В сороковые годы, о которых речь, в Елуторовске находилась уже довольно большая колония декабристов. Были они людьми очень друг на друга непохожими, и каждый по-своему был интересен. Первым из декабристов еще в 1828 году попал в Елутеровск старый чудак, остзейский барон Тизенгаузен. Жил в Елутеровске и Матвей Иванович Муравьев-апостол, старший из трех братьев декабристов, оставшийся в живых благодаря заступничеству сестры его, известной в те годы петербургской красавицы Екатерины Иванны Бибиковой. Жил там и Якушкин, тот самый Якушкин, о котором упоминается в 10 главе «Онегина». Меланхолический Якушкин, казалось, молча обнажал цареубийственный кинжал. Жили еще в Елуторовске Евгений Аболенский и Иван Пущин, лицейский друг Пушкина. Жили они вместе в доме Бронникова, о котором Пущин писал впоследствии, что дом этот известен всей Европе. Действительно, многие, очень многие по пути в Сибирь и из Сибири останавливались у гостеприимного Ивана Ивановича.